Глава 34. Южноморск. Наши дни. Морозов и Ротов сидели в кабинете и мирно пили чай с печеньем. Их коллеги, заходя к ним и наблюдая чаепитие, всегда смеялись, потому что, несмотря на общие интересы, вкусы друзей были совершенно разными. Сергей пил только зеленый чай, утверждая, что это источник витаминов и антиоксидантов. Ротов зеленый чай терпеть не мог, называл его недоразумением и предпочитал крепкий черный. Спортсмен Морозов ненавидел печенье с различными добавками и ароматизаторами наподобие вкуса топленого молока, с пеной урта рта доказывая, что это канцерогены, сокращающие человеческую жизнь. Николай, напротив, смотреть не мог на галетное сухое печенье, в изобилии, поглощаемое его приятелем. На столах друзей стояли вазочки с разным печеньем, а в заварных чайничках поджидал разный чай. Стоит ли говорить, что коллеги любили у них бывать? Оперативники могли удовлетворить любой вкус, хотя и не ставили перед собой таких целей. «Борисыч что-то не приходит», сказал Николай с набитым ртом, стараясь, протолкнуть пищу лотком сладкого чая. В отличие от приятеля, он клал в стакан не менее четырех ложек и не боялся заработать диабет. Я думал, они с кости быстро что-нибудь накопают. Быстрота нужна сам знаешь когда, рассудительно ответил Морозов, смокуя сухое печенье. Если забыл, напоминаю, при поносе и при ловле блох, «Ну, я же не собираюсь их торопить!» Ротов с сожалением посмотрел под ноги, на крошки под столом. Его девушка всегда ругала оперативника за неаккуратность. «Пусть работают!» «Работа не волк, в лес не убежит!» — усмехнулся Морозов. И в это время дверь с шумом открылась, и Борисыч колобком вкатился в кабинет. «От вас, может, и не убежит!» — буркнул он и положил на стол Сергея исписанные листы. — А у меня не такие бездельники. — Кого бездельниками называешь? — обиделся Николай. — Мы вчера до сумерек копали. И накопали ведь. — Ну так. Будкин подошел к столу Морозова, потому что разделял его вкусы. Взял пустую кружку, всегда стоявшую на всякий случай, налил в нее заварку, кипяток, и ухватил двумя пальцами-сосисками галетное печенье. «Если вы надеялись, что я вам сообщу кое-что интересное, то постараюсь вас не разочаровать», — торжественно объявил он. «Так вот, слушайте, ребятки, обрывок документа оказался не старинным, а поддельным». Несколько крошек упало на пол из открытого рта Николая. «Что ты сказал?» — прошептал он бледнее. «Я думал, ты меня услышал!» — невозмутимо отозвался эксперт. «Но повторяю для тупых. Эта бумага была состарена искусственно. И бумага, и чернила. Да, в словах встречаются буквы, давно уже не употребляющиеся в русском языке. Но я уверен, если бы у вас был этот пресловутый дневник...» Какой-нибудь профессор филологии лингвист отыскал бы там кучу ошибок. Думаю, тот, кто подделал этот документ, рассчитывал на незнающих людей, вроде нашего краеведа. Морозов подавился чаем и закашлялся. Ротов, бросив на него беглый взгляд, обратился к Борисычу. А как можно состарить бумагу? О, существует очень много способов. Будкин усмехнулся. С помощью микроволновки, молока, электроприборов и так далее. Но, ребята, вы поняли, для чего кому-то понадобилось это делать? Ты не в курсе, что в Ломоносове найден труп одной старушки, божьего одуванчика, поинтересовался Николай. Накануне смерти она продала дневник своей родственницы, Ольге фон Шейн, нашему покойному Илларионову. Кстати, старушку убили, кто-то запытал ее до смерти. Выпуклые глаза Борисыча казалось вообще вылезли из орбит от удивления. За что же, осведомился он? Она отказывалась говорить, кому продала дневник? Судя по всему, сказала, потому что и Ларионова убили раньше, отозвался Ротов. У нас с Потаповым и коллегой из Ломоносова другое предположение. Преступник каким-то образом узнал, что драгоценности у нее, и попытался выяснить, где она их прячет. Похоже, и тут старушка попробовала направить его по ложному следу. Сказала, что положила их в гроб внучки. Он пришел на кладбище, разрыл могилу, покопался в гробу, но ничего не нашел. «А откуда вы знаете, что не нашел?» — удивился эксперт. «Твои коллеги из Ломоносова заявили, что время смерти Ивановой не совпадает со временем нападения на сторожа», — пояснил Морозов. «Она умерла несколькими часами позже. Исходя из этого, мы и предположили, что убийца остался ни с чем». «Значит, никаких драгоценностей не было?» — задумчиво проговорил Борисович. Впрочем, поживем, увидим. Он довольно крякнул. Ребята, это не все, о чем я хотел вам сказать. Есть кое-что интересное и по шинам. Да, они, несомненно, принадлежат внедорожнику. Марку мне определить, естественно, не удалось. Но замечу, что правое заднее колесо подцепило гайку, которая застряла в протекторе. «Если у вас будут подозреваемые, проверьте шины их автомобилей!» «Бедняга!» — усмехнулся Морозов. «Мало того, что злосчастное колесо проехало по краске, оно еще и налетело на гайку!» «Из всех фигурантов по делу у нас только один владелец внедорожника!» — проговорил Николай, запуская пятерню в черные волосы. «Мы его не проверяли, потому что у нас не было причин ему не верить!» Он предприниматель, человек обеспеченный, в отличие от брата, не верящий в разные древние истории. «А почему вы так решили?» — изумился Будкин, и его широкое лицо приняло обиженное выражение. «Помните мультфильм «Золотая антилопа»? Что ей говорит великий Раджа? «Денег не бывает слишком много». А это верное замечание». Ротов повернулся к приятелю. «Почему бы нам действительно его не проверить? Мы ведь даже не поинтересовались, где он был, когда убивали его брата». «Вот вам и задание на сегодня», — усмехнулся Борисыч. Оперативники переглянулись. «Что, Серега, наведаемся к товарищу Илларионову?» — спросил Николай. Морозов встал с обреченным видом. «Поехали, друг». Он подошел к Борисычу и похлопал его по широкому плечу. — Спасибо тебе, дорогой. Век будем помнить. Умеешь ты, как Ленин, указать верную дорогу. — Таки да, — ухмыльнулся эксперт и поклонился. — Не прощаюсь. Обещайте рассказать мне обо всем, когда придете. — Обещаем, — хором ответили мужчины, и троица вышла из кабинета.